Глава шестая, часть третья. «Ну и что, долго я ещё буду терпеть этот цирк?» Недовольно фыркнула она и почему-то поёжилась, сложив руки на груди, словно мёрзнет и пытается согреться. Хотя одета была вроде бы нормально в тёплую кофту с длинными рукавами и таким же воротом, но не став заострять на это внимание, я приступила к последнему на сегодня акту моего выступления. Вместо тысячи слов я решила показать ей видео. Я сохранила его себе на телефон, труда его найти не составила, и, включив, повернула экран к сестре. Её шокированный и испуганный взгляд в первые секунды начала видео сказал мне о многом. Но когда видео дошло до конца, она, естественно, тоже попыталась вспомнить про нейронку. «Это что за фейк? Где ты его взяла? Я тебе такой сейчас за пять секунд сварганю!» Попыталась она небрежно фыркнуть, но трясущиеся руки, которые она спрятала под стол, сказали мне о многом. «Я всё знаю», — спокойно произнесла я, убрав телефон и тем самым давая себе возможность немного успокоиться. Всё же мне тоже было противно смотреть это видео. Я словно вновь и вновь сама себя тыкала в свежую рану иголкой и даже ковырялась в ней. Ощущение так себе, и врагу не пожелаю. Хотя нет, наверное, я не настолько добрая. И, посмотрев в глаза сестре, сказала, «Если расскажешь всё сама и будешь сотрудничать, то у тебя будет шанс не попасть за решётку. Но если продолжишь отнекиваться, то сядешь в тюрьму. И я лишу тебя всего, что ты имеешь. Трастовый фонд, квартира в столице. Ничего этого у тебя не будет. Итак, «Я тебя слушаю». «Ты не посмеешь! Это всё принадлежит мне!» Завизжала она, вскочив и даже пытаясь надо мной нависнуть. Я хотела уже ей сказать, чтобы заткнулась и села на своё место, но в этот момент Олег, оказавшись в считанные мгновения возле Ани, схватил её за руку, поднял вверх так, что сестра почти повисла в воздухе и зачем-то резко оголил её руку. Я не сразу поняла, зачем он это делает, а Олег всё сам пороснил. «Тут следы от уколов. Ты наркоманка, что ли?» Он внимательно посмотрел на опешившую сестру, которая замолчала, видимо, от неожиданности. Но затем начала дёргаться и орать, а ещё матереть Олега. У меня уши в трубочку свернулись, я не знала, что она знает столько грязных слов. Я сама-то некоторые впервые слышала. Но Олег вместо этого тряхнул её так, что она зубами клацнула и очень проникновенно сказала. «Ещё одно слово, и живой ты отсюда не выйтишь». Честно, я поверила, что он способен её прямо тут прибить. Вот и Аня поверила и тут же присмирела. «А мне впервые не хотелось её защищать, а ещё и добавить от души». «Ладно, ладно, что ты, дядя, кипишуешь? Отпусти руку, больно!» Протянула она плаксивым тоном, резко сменив политику своего поведения. «Пока отпущу», — угрожающе протянул Олег. «А что быть, я на месте сестры, то у меня бы точно вся кровь в жилах застыла». А он приблизился, к её лицу добавил. «Но если ещё раз посмеешь угрожать Лизе, то тебе точно не понравятся последствия». «Да не буду никому угрожать, отпусти руку, больно!» Проныла она на её глазах, и, правда, слёзы выступили. Я отвернулась, не желая чувствовать к ней жалость. Она не так давно на видео расписывала, в каких мучениях я должна умереть, по её мнению. Так что нет, хватит. А заодно я пытаюсь осмыслить увиденное и услышанное. В этот момент в кабинет зашёл Илья. Он нёс сумку Ани и, подойдя к столу, перевернул её. Всё, среди личных вещей её видела шприцы и какой-то белый порошок в маленьком пакетике. «Мне подбросили, это не моё!» Тут же выдала она. «Она наркоманка!» Сказал Илья и посмотрел на руку Ани, которую Олег так и не отпустил. А мне совсем не по себе стало от такого открытия. Я перевела ошеломленный взгляд на сестру и спросила. Когда это началось? Слезы в ее глазах резко высохли, на лице появилось злобное выражение, словно я для нее самый худший враг, и она выплюнула. «Тебе-то какое дело? Ты все равно все время только о себе и думаешь!» «А я, по-твоему, о ком должна думать? Я даже голову слегка набок повернула, чтобы хоть немного понять ее логику. А тебе, что ли?» «Я кто, по-твоему, твоя мама?» Кажется, она не ожидала такого ответа, потому что во взгляде отразилось недоумение, но затем она, словно вспомнив свою непонятную правоту, очеканила. «Вот именно эгоистка! Вечно только своими делами занята! На всех остальных плевать! И деньги мои захапала! Тварь! Ненавижу!» И дернула свою руку, которую Олег отпустил. она села за стол и набычилась, словно тринадцатилетний подросток. «Лиза, можно тебя на минуту?» Тихо сказал мне Илья, потому что я была в полной растерянности и не представляла, что мне делать дальше. Нет же, лет наркоманов, алкоголиков я не собиралась. Опыт общения с такими людьми имелся, и я знала, что сейчас она в полном неадеквате, и поговорить с ней, если и можно будет, то только лишь после того, как она пройдет полный курс лечения, это не факт. «Я присмотрю за ней», — сказал Олег, и мы с Ильей вышли из кабинета. «Я надеюсь, ты себя не винишь в том, что она выбрала такой путь?» — спросил меня блондин, когда мы отошли от двери к окну, и я присела на подоконник, — И устала, смотрела перед собой. «Нет, конечно. Она взрослый человек. Я уже не в ответе за её жизнь, особенно после всего, что она сделала». Выдохнув, ответила я и действительно ощутила то, что сказала. Удивительно, даже дышать стало легче. Только это же меняет всё дело. По факту она больной человек, и любые её показания в суде, я даже не знаю, будут ли их рассматривать. Кстати, что там Антон? Как мы ожидали, сбежал, но наши люди его ведут. На нём есть жучок. Не волнуйся, не потеряй. «Буду на это надеяться», — качала я головой. Мы знали, что он сбежит, и задерживать его не стали. Так нам посоветовали сделать в органах. Теперь их задача — проследить за Антоном, желательно увидеть и заснять его встречу с Пожарским. Только так у нас будут прямые доказательства и улики против этих двоих. У меня есть предложение. Отправим твою сестру на принудительное лечение. Я знаю одно хорошее место. У меня там друг сына своего лечил. А уже после этого пусть идет с свидетелем в суд. Ну, или подсудимая, в зависимости от того, что следствие скажет. «Ну что, как тебе идея?» «Пусть будет так», — махнула рукой, понимая, что это малое, что могу сделать сейчас.